Глава 20. О пустейшем бесстыдстве киников Этого не могли понять так называемые собачьи философы киники, когда вопреки человеческой стыдливости проводили поистине собачью, то есть нечистую и бесстыдную мысль, что, дескать, раз законно то, что делается с женою, то и не стыдно делать это открыто и не следует дел уклоняться от этого ни на улице, ни в любом общественном месте. Но естественный стыд победил мрак этого заблуждения. Впрочем, рассказывают, что тщеславный диоген некогда сделал это, полагая, что секта его станет более знаменитой, если в памяти людей запечатлеется это бесстыдство. Но последующие киники отказались от этого, стыд оказался сильнее, и мне даже кажется, что не делал этого и диаген, а только лишь имитировал некие движения, чтобы стоявшие рядом люди, которые не могли видеть то, что скрывает его плащ, думали, что он совокупляется. Ибо если этого не постыдился он сам, то, несомненно, постыдилась его похоть. Есть и сейчас еще философы киники. Это те, которые не только одеваются в греческие плащи, но еще и ходят с дубинами но диогеновского срама никто из них повторить не смеет. А если бы кто и осмелился, то, уверен, утонул бы заплеванный. Человеческая природа стыдится этой похоти и справедливо стыдится. Ее неповиновение вырвало ее из-под власти воли, достаточно показывая этим, какое возмездие получило известное неповиновение человека. Возмездие это должно было обнаружиться в первую очередь в тех частях, которые непосредственно связаны с рождением природы, изменившейся к худшему вследствие первого греха. От с этого греха не освобождается никто, за исключением отдельных лиц, очищенных благодатью Божьей. Глава двадцать первая о благословении на размножение человеческого рода до греха, которого преступление не отняло, но к которому присоединилась болезнь похоти. Итак, нам не следует думать, будто бы благословение Господне «плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю» Бытие, глава 1, стих 28 Жившие в раю супруги должны были исполнять посредством этой похоти, устыдившись которой они искрыли известные члены. После греха появилась эта похоть, после греха была утрачена власть над членами тела. Благословение же было до греха, чем было показано, что рождение детей относится к чести брака, а не к наказанию за грех. Но в наше время люди, не имея правильного представления о блаженном состоянии в раю, не представляют себе, как можно рождать детей, иначе, чем как они это знают по опыту, то есть посредством похоти, которой стыдится и самый честный брак. Одни из них вовсе не принимают во внимание свидетельство Писания, в которых читается, что люди после греха устыдились наготы и прикрыли срамные члены, и с неверием смеются над этим. Другие, хотя и принимают это свидетельство и с уважением к нему относятся, зато слова Писания «плодитесь и размножайтесь» не хотят понимать в отношении плотского плодородия. Это потому, что и относительно души говорится нечто подобное. «Умножишь имя в души моей силою твоей. Псалом 137, стих 3. Так что в следующих затем словах книги бытия «И наполняйте землю, и обладайте ею». Они разумеют под землею плоть, которую наполняет душа своим присутствием, и над которой она господствует, если укрепляется в добродетели. «Плотские же дети, — говорят они, — без похоти не могли рождаться и в то время» да и не рождались, ибо первые люди совокупились для их рождения и родили их уже после того, как были изгнаны из рая. Глава 22. «О брачной связи изначало Богом установленной и благословенной». Но мы нисколько не сомневаемся, что благословение Господне было даровано именно браку, который Бог установил до человеческого грехопадения, когда Он сотворил мужа и жену, чье различие по полу явно наблюдается в плоти. К этому-то творению и приурочено благословение, ибо после того, как написано «мужчину и женщину сотворило их», непосредственно прибавлено, и благословил их Бог, и сказал им Бог, «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, Бытие, глава 1, стихи 27 и 28. Можно, конечно, толковать все сказанное в чисто духовном смысле, но ввиду явного отличия тел мужчины и женщины по половому признаку, нельзя отвергать и того, что такими они были созданы для рождения детей, которые бы, продолжая плодиться и размножаться, и наполнили бы землю. Когда Господа спросили, можно ли разводиться с женою, ибо Моисей, видя ожесточенность сердец израильтян, разрешил давать разводное письмо. «То Господь не о духе, не о разумной душе, не о созерцательной добродетели, не о познаниях ума, а именно о супружеском союзе», — ответил так. «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?»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 какими мы их видим и сейчас, двумя людьми различного пола. Но они называются одним или по причине брачного союза, или потому, что женщина была сотворена из ребра мужчины. И апостол на основании этого первого божественного установления увещает, чтобы мужья любили своих жен. Послание к Ефесинам, глава 5, стихи с 25 по 33. Глава 23. Было ли бы в раю рождение, если бы никто не согрешил, или и там проводилось бы учение о чистоте в противодействии похоти? Те же, которые утверждают, что первые люди не совокуплялись бы и не размножались, если бы не согрешили, утверждают ничто иное, как то, что грех был необходим для появления святых. Выходит, что для появления множества праведников нужен был грех. Так как подобная мысль нелепа, то следует думать, что если бы никто не согрешил, то тем не менее число праведников, потребное для составления блаженнейшего града, было бы таким же, каким и сейчас его восстанавливает Божия благодать из общей массы грешников, доколе сыны века сего рождаются и рождают. Поэтому и тот брачный союз, если бы он оставался достойным райского блаженства, рождал бы детей, предмет любви, и не знал бы похоти, предмета стыда. Как это могло происходить, этого мы не знаем. Тем не менее, не должно казаться невероятным, что и это могло вполне подчиняться воле, как и сейчас подчиняются ей многие наши члены. Так Цицерон, рассуждая в своих книгах о республике, о различии в применении власти, использует в качестве примера человека, говоря, что членами тела вследствие их покорности управлять легко, и потому они управляются как дети. Порочные же стороны души следует обуздывать более строгой властью, как рабов. В естественном порядке вещей душа во всех отношениях стоит выше тела, и однако же душе легче управлять телом, чем собою. Но эта похоть, о которой сейчас идет речь, тем постыднее, что душа легче управляет собою, чем ей, в то время как тело, как низшее по природе, должно было бы полностью быть ей подчинено. Таким образом, сопротивление души себе же самой менее для нее постыдно, чем сопротивление ей отдельных телесных членов. Но когда силою воли удерживаются другие члены, без помощи которых те члены, что возбуждаются похотью вопреки воле, не могут исполнить то, к чему стремятся, то скромность сохраняется не посредством устранения, а путем недозволенного греховного наслаждения. Этого сопротивления, этой борьбы, этого спора между волей и похотью, хотя бы и оканчивающегося в пользу воли, Брак в раю, несомненно, не знал, и родовое поле, не соверши первые люди греха, так бы осеменял предназначенный для этого снаряд, как ныне осеменяет землю рука селянина. И если сейчас, когда мы хотим коснуться этой темы подробнее, стыдливость восстает и требует испросить предварительного извинения у целомудренного слуха, то тогда речь наша текла бы свободно нисколько не стыдясь непристойности предмета. Более того, не было бы и слов, которые считались бы непристойными. Итак, бесстыдник, читающий эти строки, пусть устыдится преступление, а не природы, пусть клеймит дела своего нечестия, а не слова, которые мы употребляем по необходимости. Целомодренный же и благочестивый читатель извинит меня, пока я опровергаю неверие, делающие выводы не о сверхчувственных предметах, а о тех, что подлежат чувствам. Прочтет это безо всякой грешной мысли тот, кто не боится читать апостола, когда он порицает бесстыдство тех женщин, которые заменили естественное употребление противоестественным. Послание к римлянам, глава 1, стих 26 Тем более, что мы в данном случае не напоминаем и не укоряем, как он, достойное осуждение бесстыдства, но, объясняя по возможности те действия, от которых зависит человеческое рождение, избегаем, как и он, непристойных слов».